Наталья Александрова. В деле только девушки. Роман. Серия 3 Подруги в поисках денег и счастья. Москва, издательство Э, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Ничто не предвещало, что модный автор детективных романов Ирина Снегирёва оставит очередной шедевр недописанным и бросится спасать свою непутевую подругу Катьку. Увы, всё случилось именно так. Но кто же мог подумать, что самые безумные фантазии писательницы оживают с такой лёгкостью. Теперь по Петербургу носится стая диких обезьян, магические камни африканских племён парализуют бандитов, а пиковая дама, переодевшись в капитана-матросову, бросается грудью на бразуру, чтобы спасти честь родной полиции.